Глава десятая. Ты всерьез собрался лезть в Андертаун? Коралл слегка прищурившись смотрела на меня. Я в ответ лишь пожал плечами. А какие у нас варианты? Мы сидели во внутреннем сквере Академии, окупировав две стоящие друг против друга скамейки. Поблизости не было никого, кто мог бы греть уши на нашем разговоре, и общались мы более-менее свободно. Во всяком случае, свободнее, чем в одной из комнат, которые, на мой взгляд, вполне могли прослушиваться. Мы — это я, Коралл, Фина, снова переодевшаяся в легкое платье и превратившаяся в компаньонку Коралл, и Алекс, беззастенчиво пялящийся на Фину, пока считает, что та не видит. Мне повезло, ломался юный технос недолго. Правда, и информацией он располагал той, что из разряда «Вилами по воде писано». Ну или «Одна бабка сказала». Никто точно не знал, где находится Мастер Кейлан, но устойчивые слухи утверждали, что после изгнания он-таки вернулся в Технополис, но на нижние этажи. Вандертаун ⁇ прибежище неграждан, криминальных элементов и прочих отбросов общества. Исходя все из тех же слухов, совсем недавно там объявился некто-торгующий информацией. Причем этот некто не только продавал ее, но и покупал. И по ряду признаков, к той информации, что владел неизвестный, иметь доступ мог только кто-то из высших техносов. И Кейлан под это описание попадал идеально. В полузаброшенные подземелья под технополисом даже патруль старался не соваться без весомой причины и серьезного усиления. Потому скепсис юной леди Игнес был понятен. «Да мне и самому не очень-то хотелось туда лезть. Но что поделаешь, вариантов, как я уже сказал, особо не было». — Посещение Андертауна гостям Технополиса запрещено, — Коралл не отступала. — Я не знаю, какие меры применят к тебе, если поймают, но немедленное выдворение среди них точно будет присутствовать. — Ну так это если поймают, — хмыкнул я. — Мне бы твою уверенность, — Коралл поморщилась. — Как вы вообще собираетесь это провернуть? — А в этом нам поможет наш новый друг, — я усмехнулся. — Поможешь ведь, правда, Алекс? Юный технос взглянул на Фину, сидящую напротив, покраснел и кивнул. «Конечно, поможет». «Мне кажется, попроси его госпожа-капитан, разбежавшись, прыгнуть со скалы, да так, чтобы вот он был и вот его не стало, согласиться не раздумывая». Вляпался парень по самые уши. Даже жаль этого добряка. «Из Академии в Вандертаун попасть сложно, башня слишком хорошо контролируется». Но можно спуститься на минус первый и пройти по нему в соседнюю башню, а там уже по техническим ходам спуститься в Андер. Негромко проговорил Алекс. А эти технические ходы, они что никем не охраняются? Я повернулся к молодому техносу. Неужели никто не следит за тем, чтобы жители Андертауна не поднимались вверх? Там стоят замки, которые разблокируются ассистом. Разумеется, для этого нужно иметь доступ, которого у нас нет. Угу кивнул я. Алекс бросил взгляд на Фину, в очередной раз покраснел и проговорил. «У меня есть пара знакомых техников, которые будут рады повеселиться за чужой счет на минус первом и не станут задавать лишних вопросов. Я поменяю привязку на ассистах так, что система будет считать техников вами, а вас техниками. Вы спокойно зайдете и выйдете». «Похоже на план», — протянул я. «Но что дальше? Как мы найдем Кейла на Вандертауне?» Эти подземелья, небось, совсем не маленькие, и вывеску «Изгнанный из Технополиса Технос» искать придется долго». «Вот тут я вам уже не помощник», — развел руками Алекс. «Понятия не имею, так что придется как-то самим». «А почему речь вообще о множественном числе?» — подозрительно спросила Корал. «Вы? Мы? Что ты имеешь в виду, Дэймон?» «Ну, я рассчитываю, что Фина пойдет со мной, пожалуй, плечами». Когда суешься в крысиную нору, хочется, чтобы за спиной был кто-то, кто эту спину может прикрыть. Без проблем, отозвалась Фина чуть быстрее, чем стоило бы, и Корал бросила на госпожу капитана быстрый взгляд. Блин, только ревности мне сейчас не хватало. Охренеть, у нас тут любовный многоугольник нарисовался. Мне только этого для полного счастья не хватало. И когда вы туда собираетесь, Корал явно не нравилась идея с посещением Андертауна, Но леди Игнис, к счастью, поняла, что переубеждать меня, когда я уперся рогом, не самое благодарное занятие. «Как насчет сегодня?» — я посмотрел на Алекса. «Не вижу смысла затягивать. Раньше сядем, раньше выйдем». «Я свяжусь со своими знакомыми и дам знать», — кивнул Технос. «Если получится договориться, пришлю сообщение». «Договорились», — я хлопнул Алекса по плечу. «А сейчас предлагаю вернуться по комнатам и как следует выспаться». «Если все получится, нас ждет длинная и напряженная ночь». «У меня еще занятие», — наморщила нос Корал. «А тебе я и не предлагаю», — усмехнулся я. «Грызи гранит науки, а вот нам с Финой нужно подготовиться». «Все, до вечера. Алекс, жду от тебя сообщения». Алекс не подвел. В 6 часов вечера ассист разбудил меня вибрацией, я активировал экран и увидел короткое сообщение. Сегодня в 21.00 на минус первом в смазке. Сон сразу как рукой сняло. Я сел на кровати и помассировал лицо ладонью. В 9, значит. Осталось не так много времени. Тапнув по сообщению, я отбил короткий ответ. Ассист оказался довольно удобной штукой, сильно напоминающей смарт-часы из моего мира. Только если у нас они были дополнительным аксессуаром для полноценного функционирования, которого требовался смартфон, То ассист был полноценным самостоятельным устройством. Удобно: монолитная конструкция, защищенный корпус, навигация, общение, идентификатор и электронный кошелек в одном флаконе. При первом использовании подаренный Coral Assist подвязался к базовому импланту и подключился к инфосфере техносов, местному аналогу нашего интернета. Вне технополиса без инфосферы асист, полагаю, превращался в бесполезную железяку, но здесь и сейчас гаджет был удобен. И не только для носителя. Насколько я понял, ассист позволял хозяевам города отслеживать передвижение носителя и разграничивать территорию по доступу. С одной стороны, спорное решение, потому что гаджет всегда можно оставить дома, например. А с другой, тут без него и шагу не шагнешь. Это в Академии перемещение относительно свободное. Но стоит лишь сунуться куда-то еще, и привет. Даже лифт на минус первый, только подтвердив личность ассистом, вызвать можно. В общем, такая ненавязчивая система контроля. Вроде удобно, а вроде и сам на себе маячок таскаешь. Так себе ощущение. Неудивительно, что здесь научились обходить систему. Приняв душ, я оделся и написал сообщение Фине. Та подтвердила готовность, я глянул на часы и, решив, что в запасе у меня еще достаточно времени, завалился на кровать, закинул руки за голову и принялся продумывать план. Зыбкий, эфемерный и рассчитанный на огромное количество везения. Ну, а когда у меня было иначе? Без пятнадцати мы с Финой встретились у лифтов. К слову, ассист подкинул ответ на еще один давно интересовавший меня вопрос о длительности местных суток. На «Авроре» они были равны или примерно равны земным. Разве что темнело и светало раньше. Полагаю, на самом деле в здешних сутках было часов 20. Но колонисты удобства ради оставили стандартное земное время. Что ж, ничего не имею против. Особенно учитывая, что мои периоды активности серьезной привязки к времени суток обычно не имели. Как и в прошлый раз, на Фине была рабочая одежда. Единственное различие, из-под воротника виднелся боевой костюм, надетый по моей просьбе. Не то чтобы мне нравилось любоваться видом, открывающимся в вырезе застегнутой не до конца рабочей куртки, Скорее наоборот, но черт знает, что ждет нас в подвалах Технополиса. Лучше иметь какую-то защиту. Ну и я придумал еще кое-что, для чего обтягивающий фигуру девушки боевой костюм подходил куда больше, чем бесформенная куртка. Но это уже посмотрим, как обстоятельства складываться будут. Сам я особо не заморачиваясь нацепил все то же, в чем ходил последние дни. Удобно, практично и в глаза особо не бросается. То, что надо, в общем». Фина вызвала лифт, и через пять минут мы вышли в уже знакомый тоннель. «Знаешь, где эта смазка?» — спросил я. «Понятия не имею, но сейчас узнаю». Фина произвела несколько манипуляций с ассистом, и через секунду в воздухе над ее запястьем буквально из ниоткуда соткалась трехмерная голографическая карта с красным маркером в нужном месте и пунктирной линией маршрута. «Красиво, однако». «Угу», — кивнул я. «Чуть дальше пьяного винторога, за углом буквально». «Надеюсь, не встретим старых друзей». Я усмехнулся, имея в виду бравых ковбоев, с которыми мы совсем недавно так горячо отмечали знакомство. «Полагаю, старые друзья сейчас где-то далеко от Технополиса занимаются самой грязной работой», — ответила Фина. «Не у всех на балансе достаточно кредитов, чтобы отделаться штрафом». «И не за всех хлопочет благородная владеющая леди Игнис», — продолжил я про себя. «Ну, моей вины в этом точно нет». Я никого не трогал. Нехрен лезть было. Мы быстро миновали пару переулков, вышли к смазке, безликому бару, у которого даже вывески не имелось. Почему смазка выяснилась, когда вошли внутрь? Я сначала даже решил, что тут какой-то дресс-код особый. Все присутствующие были в рабочих комбинезонах разной степени замызганности, а от разухабистого веселья, царившего в пьяном винтороге, здесь не было и следа. Народ за столиками медленно, но методично напивался, опрокидывая в себя стакан за стаканом. В общем, типичный бар для работяг, завернувших сюда исключительно с целью, как следует накидаться после тяжелой рабочей смены. Алекс в компании пары незнакомцев ждал нас в дальнем конце зала, куда мы с Финой и проследовали. «Приветствую!» – поздоровался я, не протягивая руки. Впрочем, спутники Алекса тоже не лучились дружелюбием. Мужчина и женщина, лет по 25-30, усталые, мрачные лица, тусклая кожа, грязь, въевшаяся в руки до такой степени, что пытаться отмыть ее уже бесполезно. Типичные работяги. Мужчина скользнул по нам равнодушным взглядом, женщина же, несколько секунд поджав губы, разглядывала Фину. Во взгляде было столько неприязни и зависти, что мне аж нехорошо стало. Она явно мысленно сравнивала себя с госпожой-капитаном, И сравнение точно было не в ее пользу. Но блин, тут уж кому как повезло, милая. На судьбу обижаться самое неблагодарное занятие в мире. И а чай тоже не с серебряной ложкой во рту родился. Настоящую я имею в виду. «Все в сборе», — констатировал юный технос. «Это хорошо. У Лауры и Крила есть доступ в Андертаун. На ближайшее время вы станете ими», — проговорил Алекс, обращаясь к нам а у Деймона и Фины достаточно кредитов на счету, чтобы вы отдохнули и повеселились как следует. Это уже работягам». «Кредиты — это хорошо», — хищно усмехнулся Крилл. «А зачем вам вообще это нужно? Я-то как бы и не против вне очередного выходного до веселья за чужой счет, но... А за то, что вы не будете задавать лишних вопросов, забудете о сегодняшнем дне и не будете болтать языком направо и налево, полагается отдельная премия» вмешался я. Глаза работяги загорелись алчностью, и он уставился на меня. «Какая?» «Останетесь живы», — ледяным тоном отчеканил я. «И это не шутка. Начнете болтать, пропадете без вести. Впрочем, думаю, вас и искать никто особо не будет». «Грубо? Возможно. Но я знал этот тип людей. Неоднократно приходилось сталкиваться». Таких лучше ставить на место сразу, и единственный язык, который они понимают, — язык силы». Я потянулся к источнику и ощутил грави волну, готовую сорваться с кончиков пальцев. Крилл, вздрогнув, почувствовал дуновение дара, поежился и тут же закивал. «Конечно, без вопросов. Я так, чисто поинтересоваться». «Меньше знаешь, лучше спишь», — отрезал я. «Так», — Алекс протянул руку, — «давайте свои ассисты, время идет». Я молча снял запястье браслет и протянул его техносу. Тот взял его в левую руку, в вправой зажал браслет Крила и на некоторое время замер, прикрыв глаза. Вдоль позвоночника пробежала волна тепла, я чувствовал, как Алекс обращается к Дару. «Готово!» — он вернул мне браслет. «Теперь ваши!» Фина и Лаура протянули Алексу свои ассисты. Несколько секунд тишины, снова дуновение силы, готово. «Он что, так легко обращается с электроникой? Даже никакие гаджеты не нужны?» «Я сменил идентификаторы и перекачал данные. Теперь внутри ваших ассистов есть вся необходимая информация. Маршрут до точки, коды доступа». «И наряд допуск», до — проскрипел Крил. «А еще я закинул инструкции по замене газового анализатора. А то что-то вы не очень похожи на тех, кто их каждый день меняет». «Замена газового анализатора?» Я не непонимающе уставился на работягу. «О чем ты?» «О работе, ясен хрен!» Крилл хрипло закаркал, имитируя смех. «Или ты думал, мы туда развлекаться ходим? Нужно заменить два гребаных газовых датчика в эту смену. Шмотки, запчасти и инструменты есть». Ударом ноги Крилл пихнул ко мне увесистую сумку. «Не накосячьте только, а то лишат премии. К вам за компенсацией приду». Я мысленно выругался. «Ну, охренеть теперь! Мало того, что нам нужно успеть в Андертауне все дела сделать, так еще и какие-то датчики придется менять. Просто прекрасно!» «Ладно, разберемся!» — буркнул я, поднимаясь и подхватывая сумку. «Смотрите, особо не отжигайте с нашими ассистами. Спалитесь, головы поотрываю. Ясно?» И, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу. «Твою мать! Вот с лесарем за собственные бабки я еще не работал!»